которого он приложил к Александру в надежде, что сможет продать сицилийцу третьего из трех греков, изображенных в Аристотеле. В меморандуме значится. Поскольку каждая вещь имеет в ширину шесть ладоней, а в высоту восемь, размер их хорош, и господин не сочтет цену их слишком высокой. Почтительный ваш слуга Рембрандт ван Рейн. Семь писем, написанных собственной рукой Рембрандта,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 Срисована с жены моей Саски, когда ей был 21 год на третий день после нашего обручения, 8 июня 1633. Рисунок выполнен серебряным карандашом на специально подготовленной бумаге. Существовала во времена Ренессанса такая деликатная процедура. На Саске и соломенная шляпа с широкими полями и цветами.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 Даже если бы таковая происходила в Амстердаме, они поженились в июне, в день 22-й. Месяц спустя, дабы отметить эту дату, Рембрандт подписал документ, предоставлявший его новоиспеченному зятю секретарю городской управы и практикующему законнику Гериту Ван Лоу, право собирать во Фрисланде долги от имени Саскии.